Комиссаржевская В 1906 году имя Комиссаржевской гремело по России. О ней первые из русских актрис еще при жизни писали книги. Ее боготворила молодежь. Ее дарование обладало нервной и острой отзывчивостью ко всем переменам, совершавшимся в жизни общества. Впоследствии Блок сказал о ней «Развернутое ветром знамя». Назвал ее обетованной весной. Но весенние ветры несут с собой молодость года, Обещают солнечные дни, Синее небо над головой. Когда Комиссар Жевская встретилась с Мирхольдом, На нее уже пахнуло дыханием осени, Ей было за сорок. Никто пока что этого не замечал, И юные девушки, почти девочки, Которых она играла в огнях Ивановой ночи, Зудермана или лебдикарки Островского по-прежнему пленяли робкой застенчивостью, бурными вспышками первых страстей, ребячливым озорством. Только сама Вера Федоровна знала, что молодость ускользает. В антрактах, переводя дух, отлеживалась на кушетках и, готовясь снова выйти на сцену наспех, выпивала, когда бокал шампанского, а когда и два-три бокала. Приговоренная королям Девчонок и героинь, Комиссаржевской, в отличие от ее старшей соперницы, Савиной была актриса без перехода. Роли пожилых женщин или старух играть не могла. Безграничная работоспособность Веры Федоровны не раз удивляла и восхищала Мирхольда. На репетициях она себя не щадила, любые замечания принимала безропотно. В одном только пункте — Мирхольду предстояло столкнуться с непреклонным сопротивлением актрис. Главная роль во всякой пьесе принадлежала ей, и никаких сомнений по этому поводу Комиссаржевская не ведала. Мизансцены следовало выстраивать так, чтобы Комиссаржевская всегда находилась в центре и на переднем плане. Представить себе, что кто-то из актеров окажется между нею и публикой, ее воображение отказывалось. Покорная режиссера и внимательная к его словам, она, тем не менее, всегда и везде мысленно видела себя первой. Оспаривать эту позицию не смел никто, а если бы и посмел, она бы возражений не услышала, не поняла. Мерхольд изучал ее, следил за ее игрой, многому у нее учился. Он заметил, что комиссаржевская обычно не сразу находит нужный и верный тон. Первые фразы роли шли мимо характера, мимо ситуации, мимо правды. Сергей Волконский писал. Маленькая, тоненькая, хрупкая, не очень красивая, даже с несколько перекошенным лицом, с очаровательной, озаряющей улыбкой, с прелестным голосом. И что так редко на нашей сцене без всякой вульгарности, таковы природные данные Комиссаржевской. Но она, очевидно, своего голоса сама не знала. Хорошо помню, что в начале всякой роли первое впечатление, когда она открывала рот, было неприятное, фальшивая нота, и только когда роль понемногу ее согревала, находила она понемногу и соответствующий голос. Техническая слабость голоса часто сказывалась и мешала. У нее не было ни зов, не хватало густоты, зато в минуту бессознательного увлечения ролью она достигала изумительной глубины. Завершая эту проницательную характеристику, Волконский все же по справедливости отдавал Комиссаржевской первое место среди русских актрис ее поколения. Да, она была лучшей актрисой России. И она, как годом ранее великий Станиславский, испытывала потребность работать именно с Мирхольдом, в сущности почти безвестным, ничем еще не прославившимся. Почему? Ответ возможен один. И Константин Сергеевич и Вера Федоровна верили, что Мирхольд способен обновить искусство театра. Станиславский передоверил Мирхольду студию, Комиссаржевская точно так же передоверила ему самое себя. Она искренне желала отдать ему свое дарование, как глину в руки скульптора. Все первые годы режиссерской работы Мирхольд имел дело с зелеными актерами-актрисами. Сам еще молодой, неопытный, он учил, наставлял. Они смотрели ему в рот. Теперь взаимоотношения резко менялись. Режиссер спектакля, которого видела только провинция, в столице начинал работать с самой знаменитой русской актрисой. Согласно договору с Комиссаржевской, Мейрхольд приехал в Петербург 15 августа 1906 года. Здание на офицерское радикально перестраивалось, и работы, выполнявшиеся под руководством архитектора Бернардаци, затянулись. Временно труппа расположилась в помещении латышского музыкального кружка по соседству на Английском проспекте. Мерхольд, не желая терять время, сразу распределил роли в четырех пьесах и начал поочередно репетировать Геду Габлер Ипсена в городе Юшкевича, «Вечную сказку» Шибышевского и сестру Беатрису Метерлинка. Ему помогал Ярцев, назначенный руководителем Литературного бюро театра. Критик Ярцев был одним из немногих горячих сторонников идей, которые мирхольт изложил труппе уже 18 августа, как только встретился с актерами. Его темпераментная речь вызвала споры. Режиссеры Красов, Арбатов, работавшие с Комиссаржевской в пассаже, оба горячо защищали реализм и бытовой театр. В один голос уверяли, что намерение Мирхольда отказаться от жизненности и от бытовых пьес губительно для искусства вообще, и в особенности для искусства Комиссаржевской. — вер Федоровна, — сказал, между прочим, Арбатов, — держись за старую веревочку, она надежнее. Такие аргументы Комиссаржевскую раздражали. Красов знал ее лучше, говорил более дипломатично. Идеи, выдвигаемые Мирхольдом, Конечно, интересные и навы, но не вполне понятные. Соблазн велик, но опасность большая. Есть риск потерять доверие публике. Надо бы еще подумать. Я надеюсь, — закончил Красов, — что Вера Федоровна не скажет сразу «я так хочу». Комиссар Жевская, которая все время молча, потупясь, сидела у двери, в ответ встала, прямая как струна, и произнесла я так хочу. Это, в сущности, означало, что и Арбатов, и Красов должны из Комиссаржевской расстаться. Труппу раздирали разногласия. Молодежь увлеклась программой Мерхольда сразу. Старшие же артисты воспринимали весь поворот, совершавшийся в жизни театра, как странную прихоть директрисы. Актеры пассажа успели привыкнуть к сравнительно вялой пассивной режиссуре, приучились чувствовать себя скромными партнерами Великой комиссаржевской, подыгрывать ей. Во всю эту сладившуюся систему взаимоотношений Мирхольд внес радикальные перемены. Ожесточенный темп работы, который он задал с первого дня, раздражал тех, кто чувствовал себя во времена пассажа спокойно и уютно. Новый репертуар, увлекавший и комиссаржевскую, и Мирхольда, угал, сторожил в театре. Правда, поначалу все новшества поддерживал Казимир Бравич, опытный мастер, давний партнер Веры Федоровны. Но группа недовольных, во главе которой стоял Урванцев, с первых дней подняла голос против декаденства в защиту быта. между тем художник Лев Бакст заканчивал новый парадный занавес театра. На зеленом фоне буйные листвы вели хоровод легкие белые тени девушек, Четко рисовались массивные дарические колонны храмов. На вопрос актера Ильи Уралова, что все это должно означать, Бакст, высокий, стройный, подкручивая рыжие усы, немедленно ответствовал «Элизиум». Бравич суховатым тоном пояснил Уралову, что «Элизиум д означает «рай». Уралов только рукой махнул, ежели на занавесе рай, то что же на сцене? «Я, брат, ни ангелов, ни архангелов играть не приучен», — хмуро сказал он. «Купцов могу, князь или там графа, пожалуй. Ангелы не по мне». Слова комиссаржевской о том, что быт на театре устарел, что искусство обязано дать разгадку глубоких мировых тайн, найти ключ к раскрытию духовного мира, некоторые актеры ее собственной труппы отказывались понимать. Надеюсь, сплотить труппу, Вера Федоровна, Затело литературные субботы. На этих вечерах предполагалось познакомить между собой с одной стороны актеров, с другой — тех избранных поэтов и художников, которых Комиссаржевская и Мирхольд считали близкими новому направлению театра. Первая суббота состоялась 14 октября 1906 года. К этому дню приглашенные Комиссар Жевской по рекомендации Мирхольда молодые художники Судейкины и Сапунов, Успели написать задники для Гедды Габлер и сестры Беатрисы. Их живописные панно украсили довольно нелепый длинный зал с узенькой небольшой эстрадой. В зале расставили вазы с живыми лилиями и камелиями, зажгли свечи в старинных тяжелых канделябрах, стены затянули голубой кисей. Вышло и призрачно, и нарядно, Вера Федоровна в белом бальном платье с соболей перелиной на плечах приветливо встречала гостей. Появился темноглазый, в остром атласном жилете кокетливый и томный Михаил Кузьмин. Пришел старообразный, лысый, очень прозаический с виду, лицо одутловатое, мучнистые, сивые усы, сивая борода, Федор Сологуб. Заблистал золотым пенсне и сразу о чем-то увлеченно заворковал Вячеслав Иванов, спокойно поклонился комиссар Жевской и поцеловал ей руку Александр Блок в черном сюртуке, в белой блузе, с отлажным воротником. Молодые петербургские литераторы Сергей Городецкий, Георгий Чулков, Сергей Ауслендер, Осип Дымов теснились вокруг Брюсова, приехавшего из Москвы. Прибывший только вчера из Парижа могучий и громогласный юноша Макс Волошин оживленно беседовал с маленьким, тихим, но тоже экспансивным Алексеем Ремизовым, давним пензенским еще другом Мирхольда. И кротик был тут, в Петербурге. Худой элегантный Бакст затеял споры с круглолицем, ребячливо улыбавшимся Константином Сомовым. Борис Пронин церемонно, с шутливой торжественностью представлял мужчин актрисам. Екатерине Мунт, Валентине Веригиной, Ольге Глебовой, Наталье Волоховой, Эмилии Шиловской, Вере Ивановой, Екатерине Филипповой. Мерхольд вездесущий, быстрый и гибкий переходил от одной группки к другой. Настроение у него было приподнятое. Вся артистическая элита Петербурга собралась на первую же субботу. Это предвещало успех. Всеволода Емильевича поразило лицо Блока, очень красивое, загорелое, но неподвижное, будто каменное. Волнистые пепельные кудри открывали высокий лоб, внимательные глаза холодно смотрели на окружающих. В тот вечер Блок читал свою драму «Король на площади». Многие заметили, что на поэта произвела впечатление Наталья Волохова, черноволосая с низким грудным голосом. Через неделю, в следующую субботу, молодые актеры и актрисы при свете факелов декламировали Диферамп Вячеслава Иванова, а еще через неделю, 28 октября, Федор Сологуб прочел пьесу «Дар мудрых пчел». На субботних вечерах звучали новые стихи Блока, Александрийские песни Кузьмина пела и декламировала Вера Федоровна. В промежутках между декламацией и пением весело болтали группами, Завязывались знакомства, мелькали женские улыбки, локоны, шарфы, вихреобразные движения Филипповой, скользящая походка Мунт, плавящие глаза Шиловской, усталые, пленительные движения Ивановой и как горящий факел над всем сама Комиссаржевская. Так запомнились эти субботы Веригиной. Атмосфера возникала та самая, какой Комиссаржевская, и хотела добиться. Тем временем отделка здания на Офицерской завершилась, и 31 октября, за 10 дней до открытия сезона, актеры перебрались в свой новый дом. «Когда сняли леса, — вспоминал художник Календа, — получился небольшой, но довольно нарядный и уютный зрительный зал. Сильные лампы, погруженные на карниз у основания купола, были невидимы из зрительного зала. И зал освещался мягким, отраженным светом. Осип Мандельштам увидел иначе. Деревянный амфитеатр, белые стены, серые сукна, чисто, как на яхте, и голо, как в лютеранской кирке. Газеты хвалили зал. весь белый с внутренним купольным освещением. В Петербурге распространялись самые невероятные слухи о том, какие спектакли будут показаны в этом зале. Докаденствующий режиссер ставит одновременно четыре пьесы и Петербургская газета. Поговаривают, что госпожа Комиссаржевская находится чуть ли не в состоянии гипноза, что господин Мейрхольд ее загипнотизировал, чем и объясняется его непонятное огромное влияние на нее. Слухи докатывались и до провинции. Одесский листок сообщил, что при исполнении одной пьесы со сцены Портер будут тянуться золотые красные ленты, изображающие как бы мишуру, ползущую в жизнь. Другая же пьеса пойдет будто бы вовсе без декораций. На сером фоне занавеса актеры будут читать стихи. Мало того, в одной из пьес будет сцена, которую госпожа Комиссаржевская проведет, сидя на рампе, свесив ноги. Все эти росказни не подтвердились, Номер Хольт и комиссар Жевская, правда, первым же спектаклем ошеломили петербургскую публику. Театр на офицерской открылся Гетдей Габлер 10 ноября 1906 года. Репортер светской хроники в Петербургской газете перечислял: среди присутствующих княгиня Голицына: Черный шелковый туалет, профессор Павлов, Холм, Сабурова. Рожденная Домашева, супруга Павловского полицмейстера в роскошном белом суконном туалете в сент из белых кружев. Господин Струва, госпожа Животовская, эффектный голубой шелковый туалет, отделанный белыми кружевами, серебристая шарп-мариантуанет, большая голубая шляпа с белым страусовым пером. Поэтесса и переводчица Вилькина Минская, Черный муслиновый туалет от Дусе, отделанный перламутровыми пальетками и кружевами блонд на голубом фоне. Рафалович, санкт-петербургский бранд-майор господин Литвинов, госпожа Ведринская Александрийского театра в эффектно-белом с кружевной отделкой туалет, госпожа Есипович в прелестном туалете, марон. госпожа Тираспольская в роскошном черном туалете, Этоль из белой лисицы, корсаж украшен византийским колье, госпожа Ускова, красивый черный муслиновый туалет, Тартаков, Карпов, Холмская, изящный шелковый туалет, господин Гловацкий и другие. Репортер не заметил в зале ни Александра Блока, ни Михаила Кузьмина, не Константина Сомова, хотя все они на премьере «Геды Габлер присутствовали. Зато очень стильный наряд комиссаржевской «Геды» охарактеризован сознанием дела. Костюм сделан из нескольких слоев тончайшего муслина цвета морской воды и валирован дымчатым газом, затейливо опутывавшим фигуру артистки как бы лентой. Эграфы и колье из аметистов Оригинальные рукава с большими откидными буфами. Кузьмин вечером 10 ноября записал в дневник. Пьеса, по-моему, провалилась, несмотря на режиссера и на отличные декорации и костюмы. Играли неважно, и сама пьеса старая, ненужная, фальшивая, была скучна. Друг Блока Евгений Иванов кратко заметил, что актриса играла Геду плохо и бедно. Она таких не может. Веригина, участвовавшая в спектакле, тоже считала, что роль Геды противопоказана комиссаржевской. А критики единодушно возмущались тем, что режиссер не понял Ипсона. «Получилось что-то фантастическое, грандиозное, какой-то сон в красках, какая-то сказка из «Тысячи одной ночи», — писал Зигфрид Старк. «Но, но при чем же тут Ипсон? «Ибсен тут при чем?» — спрашиваю я. Другой рецензиант Азов говорил о царстве гобеленов, о красивых пятнах, красивых рельефах, ласкающих глаза, и тоже вопрошал, «При чем тут Ибсен? При чем тут драма мятежной души?» «В огороде красивая бузина, в Киеве ошеломленный дядя». Сам же Мирхольд, после премьеры Геды Габлер, сформулировал в записной книжке «Роковой вопрос», как эволюцию живописи декоративной сгармонировать с актерским творчеством. Ответа он еще не знал, но проблему обозначил точно. Главное новшество его постановки заключалось в том, что взаимоотношения между декоративной живописью с одной стороны и пьесой с другой предлагались совершенно небывалые. Раньше публика была приучена едва откроется занавес, Рассматривать место действий и всякий театральный художник начинал спектакль сообщения, где находятся персонажи. Если комната, то какая? Богатая, бедная, тесная, просторная. Если сад, то, опять же, какой? Осенний, летний, запущенный, ухоженный? В данном же случае все эти резонные вопросы декорация Николая Сапунова игнорировала. Ни режиссер, ни художник не задумывались о том, чья и какая комната будет изображена. Им не важно было, что это — кабинет, гостиная, столовая, спальня. Вообще-то на сцене была как будто комната, но только вообще и только как будто. Ни стен, ни потолка, ни дверей она не имела и ничего не говорила ни о характере, ни о привычках обитателей, ни об их образе жизни. Указания Мирхольда, Сапунову такой презренной прозы не касались. Режиссер на другом настаивал. Необходимо добиться холодной колористической гаммы, плавных, текучих и капризных линий, вовсе без прямых углов, распластанности всей картины по горизонтали. Вот почему, в частности, строго соблюдался принцип «ничего висячего». Никаких вертикальных линий, портьер, или же подвешенных сверху источников света. Пьеса велась на большой, целых 14 аршин вдоль линии рампы, но совсем не глубокой, всего 5 аршин, сцене. Казалось, действие идет в двух измерениях, как на полотне живописца. Зеркало сцены Сапунов отторочил широким серебряным кружевом, так что вся декорация выглядела картиной в серебряной раме. Живописное панно делилось надвое, слева большой гобелен на тусклом золотом фоне, серебряная женщина с оленем, справа — окно. За витиеватым переплетом оконные рамы виднялось небо, дневное, бледно-синее. В начале спектакля ночное почти черное, с крупными звездами в конце. Из-за левой кулисы выступал край белого рояля. Длинный голубой диван и три голубых пуфа стояли ближе к центру сцены. К столу, где в бело-зеленых вазах нежились хризантемы, огромное низкое кресло справа закрывал белый мех. Если добавить еще, что костюмы хранили верность той же холодноватой гамме, зеленое платье геды, розоватое теа, коричневый костюм Левбурга, темно-серый асессора брака, что под ногами актеров лежал серый ковер, расписанный золотом и лазурью, то станет ясно, почему рецензенты в один голос заговорили о немыслимой фантастической красоте спектакля. Впервые в истории драматической сцены живопись получила такие огромные права. Впервые она этими правами столь эффектно воспользовалась. Неясно было только зачем. Наиболее чуткие петербургские критики Кугель и Беляев пришли к выводу, что Сапунов изобразил вместо комнаты Геды жилище ее духа, сбывшуюся мечту героини о поэзии и красоте. Гедда в спектакле жила в мире своих грез, которые художник вздумал превратить в реальность. Но Кугель утверждал, что именно из-за этого пьеса вышла совершенно непонятной перевернутый, соглашаясь с критиками и блог, жалел, что в спектакле Ипсон не был понят или, по крайней мере, не был воплощен. Пьеса ожесточенно противилась желанию режиссера привести все бытовые и психологические ситуации в сферу возвышенной символики. Мерхольд причесывал Ипсона под метрлинка. Противоречия возникали неодолимые особенно заметные в игре «Комиссаржевской», чье имя в деликатном отзыве Блока не названо. В сценических условиях, столь тщательно организованных режиссером, актриса нигде не могла обнаружить свой лирический дар. Геда Комиссаржевская леденила зал своими строгими и недобрыми глазами, своим до крайности натянутым и ровным голосом. В партере не узнавали больше прежней Комиссаржевской, и так не узнали Ипсона не узнали Комиссаржевскую. Первый блин у Мейрхольда вышел комом. Сенсацию он произвел, внимание к театру привлек всеобщее. С этого дня о театре на Офицерской в газетах писали больше, чем обо всех других петербургских театрах вместе взятых. Но театр есть театр, ему нужен не сенсационный провал, а сенсационный успех. Как ни странно, газетная брань не смутила Комиссаржевскую. Понимая, сколь опрометчиво начал сезон Мирхольд, сознавая, что ей Геда не удалась, Вера Федоровна все же не унывала. Даже нервное письмо Акима Волынского, человека, который недавно сам призывал Комиссаржевскую к высшей духовности, к искусству, где нет почти никакой плоти, не вывело ее из равновесия. Увидев Комиссаржевскую в роли Геды, Волынский пришел в ужас, Во время спектакля опускал глаза и мучительно страдал. Толкование пьесы ему показалось бессмысленным, хуже того невежественным. Он умолял Веру Федоровну переменить все от грима до жестов, заклинала опомниться и быть собою. Напоминал, что сила ее в таланте психологически теплом и лирическом. Комиссаржевская и не подумала ему ответить каким-то шестым чувством. Безошибочным актерским инстинктом, предугадывая успех, она, вспоминал потом Андрей Петровский, откровенно любовалась Мирхольдом. Вы посмотрите на него. Это совсем, совсем новый человек. А новый человек работал как Каторжник. Следующий на очереди значилась пьеса Юшкевича в городе. Банальная, в сущности, мелодрама с очень сильным запахом быта, которому на офицерской объявили войну. Мерхольд начал с того, что попросту отменил и упразднил весь мир вещей, который много значил для персонажа Юшкевича. Он разрушил их ситцевое благополучие, их мещанский уют и предложил взамен зияющую пустоту, резко повернул от вызывающей красоты Геды Габлер к сознательно выпеченной некрасивости. В гетте Габлер нарядная живопись сапунова занимала всю сцену а пьесью шкевича кулисы были задрапированы серым сукном зеркало сцены уменьшилось и лишь посередине подмостков на их последнем краю бедная скупо намеченная выгородка изображала угол комнаты не всю комнату это было бы для публики привычно а одну только стену с двумя большими окнами Три простых стула, скамья, стол скорбно торчали перед глазами зрителей на протяжении всех трех актов. Менялось лишь освещение. Актеры выходили из-за суконных завес, как бы из пропасти. О пропасти, исторгавшей на сцену персонажей, с изумлением писали рецензенты. Особенно же смущал их еще один четвертый стул, поставленный Мейерхольдом, в каком-то межпланетном пространстве на свободном от декорации участки подмостков. Режиссер беззаботно выстраивал мизансцены из за пределами декораций. Актеры то и дело покидали комнату и вступали в это самое межпланетное пространство, на просцениум. Такого странного зрелища, сейчас оно не удивило бы никого, тогда казалось ни с чем не сообразным, даже самые опытные театралы не видовали а Кугель заметил рассерженно. «Отрывайте пьесу от быта, если хотите, но ведь вы отрываете от смысла. Движение из интерьера на передний край сцены, фронтальные мизансцены, надолго застывшие в холодной неподвижности, приглушенность, матовый тона — все это означало, что пьеса...» разыгрывается, вопреки названию, не в городе, а в некой ирреальной среде, где не двигаться, не говорить, как в жизни невозможно. Однако, как ни душил пьесу Мейр Хольд, все же оставался текст Юшкевича, многословный, сентиментальный. Оставался и смысл, вовсе не интересовавший Мирхольда, Разлад между драмой и режиссерской формой спектакля получался вопиющий. А время шло. Из-за четырех пьес, которые репетировались до начала сезона, две уже сыграли, и оба спектакля вызвали брань рецензентов, насмешки газет. Внутритеатральная оппозиция заметно повеселяла, акции Мерхольда падали. Но поздно вечером 22 ноября 1906 года, после премьеры «Сестры Беатрисы» Меттерлинка Мерхольд отметил в дневнике театра Спектакль имел очень большой успех, и Михаил Кузьмин на этот раз обрадовался Шумный большой успех! Все оживились и приободрились. Оглядываясь в прошлое, легко понять, почему Мерхольд потерпел два поражения к ряду: ни драма Ипсона, ни драма Юшкевича прямого отношения к эстетике символизма не имели. Попытки Мерхольда создать символический спектакль наталкивались на противодействие текста. А сестра Беатриса, символистская по всем статьям пьеса, словно бы заранее соглашалась подчиниться режиссерским идеям Ирхольда. Более того, сама их подсказывала. Предчувствия Комиссаржевской сбылись. Тут, в сестре Беатрисе, она торжествовала победу. И эту победу принес новый человек, который не обманул ее ожиданий. Она уверенно вошла в режиссерский, в полном смысле слова, спектакль, ничем не поступившись, напротив, обретя некие новые возможности. Тут она была главная, она была в центре. Весь спектакль создавался как пьедестал для Беатрисы Комиссаржевской. Мьерхольд проницательно угадал единственную для Комиссаржевской возможность ансамбля. Ансамбль настраивался по камертону первой актрисы. Лиловато-зеленый камень монастырской стены, бледное серебро и старое золото тусклых гобеленов Судейкина, фигура монахинь в серо-голубых платьях — все это было мерцающей и хладноватой средой, в которой по контрасту остро чувствовалась живая теплота грешного тела земной Беатрисы. Максимилиан Волошин. Поражение революции 1905 года русская интеллигенция переболела тяжело. Сложные комплексы чувства виновности перед народом, разобщенности с ним привели к мучительному для очень многих духовному кризису. Кризис этот отозвался и в сестре Беатрисе Мирхольда и Комиссаржевской. Стремление героини из монастыря в мир полной опасности, жестокий и страшный, но тем и привлекательный, а затем ее возвращение в монастырь ассоциировалось с внутренними метаниями интеллигентов, которые замерли на перепутье, и размышляли то ли бежать от жизни, то ли окунуться в ее омут. В спектакле отразились и страх перед революцией, и надежда на очищение в ее огне, вера в чудо нравственного преображения человека. Комиссаржевская писал Лоначарский: схватила за сердце интонации мятежа и неизбывной скорби. Артистка после премьеры Геды Габлер, не услышавшая почти ни одного одобрительного слова, Теперь едва успевала читать огромные статьи, в которых ее превозносили до небес. И ликовало, ибо успех был завоеван в формах нового, идеалистического и внеботового театра, о котором Комиссаржевская мечтала. «Давно Петербург не видел в театре такого волнения и таких оваций», — сообщали газеты. По свидетельству Зонова, вечер премьеры «Сестры Беатрисы» до конца жизни остался одним из самых светлых воспоминаний Веры Федоровны. Часто она говорила, что такие минуты не забываются. Для Комиссаржевской, актрисы лирической, всегда и во всех ролях открывавшей миру себя, роль Беатрисы одновременно и грешной, и святой, и мученицы, и победительницы сливалась с ее собственной судьбой. Письма Брюсову в тот год Комиссаржевская подписала «Беатриса». Что же касается Мейерхольда, то, выстраивая весь спектакль по принципу центростремительному, добиваясь иллюзии амбуона, он как бы создал антитезу, только что испробованной центробежности действия Геды Габлер. Взамен живописности Геды Габлер он предложил в сестре Беатрисе принцип скульптурности. Сцена тут не растягивалась вширь, все мизансцены строились в центре персонажи, группировались очень тесно. Специальное внимание Мерхольда было привлечено к группе монахинь-сестер, почти постоянно сопутствовавших Беатрисе. Все их движения выстраивались единообразно. Монахини вместе сплетались, расплетались, простирались на плитах часовни, вместе опускались на колени, поднимая руки над головой. Мерхольд группировал монахинь в плащах с капюшонами так, чтобы они, сообща, слитными движениями создавали как бы пластический аккомпанемент позам героини. Общественный резонанс сестры Беатрисы поразил даже Блока. «Метерлинг, имеющий успех у публики, что это?» — спрашивал поэт. «Случайность или что-то страшное?» Точно эти случайные зрители почуяли веяние чуда, которым расцвела сцена. «Мы», — продолжал Блок, — узнали высокое волнение. Было чувство великой благодарности за искры чудес, облетевший зрительный зал. После митролинковской премьеры Мерхольд имел, казалось, моральное право перевести дух, сделать паузу, но он этим правом не воспользовался. Хотя он жил в соседнем с театром доме, квартира Мерхольда, офицерская 37, здание театра, офицерская 39, Ольга Михайловна и дочки видели его редко. А Екатерина Михайловна Мунт чаще общалась с ним на репетициях, чем в семейном кругу. Мерхольд весь день пропадал в театре, забегая домой только наспех пообедать. Вечером, когда кончался спектакль, приходил измочаленный, обессиливший и долго сидел, уставясь в одну точку, додумывая какие-то мысли. Он жил тогда азартно, лихорадочно. Он знал, теперь или никогда. От того, как пройдет первый сезон на «Офицерской», Будет ли второй сезон, Мерхольд не загадывал, так далеко смотреть не приходилось. Зависела вся его будущность, возможно, вся жизнь. Каждый спектакль на офицерской ставился как опыт, результаты которого никто предугадать не мог. На премьере подвергались проверки, притом публичные, постановочные формы, либо уже маячившие раньше воображение Мирхольда, либо только что придуманные, удачные и неудачные. Всякая догадка, всякое изобретение тотчас осуществлялись в спектакле. Темп был задан ускоренной Данельзе. Быстрота, с которой публики театра на офицерской показывали одно за другим. Новые сценические решения. Явление в своем роде уникальное. И хозяйка театра, и режиссер довольно скоро увидели, что по-настоящему сильных актеров в труппе нет, кроме только самой Веры Федоровны. Екатерина Мунта и Бравича. Юные красавицы, которые могли вдохновлять поэтов и художников, молодые экзальтированные фавориты Комиссаржевской, вместе с ней беззаветно верившие в мир Хольда. Все они придавали театру на офицерской, особенно его закулисной жизни. Большое обаяние создавали атмосферу энтузиазма вокруг каждой премьеры. Темпераментно боролись против оппозиции старожилов. В их числе были бесспорно даровитые юноши и девушки, но опытом и мастерством они еще не обладали. А превращать репетиции в уроки Мейрхольду не позволяло спешка. Другие же постарше и поопытнее откровенно выражали недоверие новому курсу, который прокладывал режиссер. Распределение ролей поэтому всякий раз становилось мучительно сложной проблемой. Многие назначения приходилось по ходу репетиции изменять, отменять, и следовало в любых случаях считаться с кассой. Дело велось наличные, весьма ограниченные средства комиссаржевской. Убытки грозили театру гибелью. Вера же Федоровна, при всей ее несравненной самоотверженности, не могла каждый день играть большие роли. То есть, вполне вероятно, она могла бы их играть и каждый день, но не в новаторских, сложных по композиции постановках Мирхольда. Вот это обстоятельство Комиссаржевская не учла перед началом сезона на офицерской. Она готовилась вместе с Мейерхольдом творить новый театр, а труппу сформировала по старому принципу театра одной актрисы. В результате ей пришлось, например, сразу после Беатрисы разучивать роль Сопки в вечной сказке Пшибышевского. Хотя Сопку она играть вообще не собиралась и отдала эту роль другой актрисе но репетиции показали, нужна Комиссаржевская, а не молодая Филиппова, нужен Бравич, а не молодой Бецкий. И Мейерхольд наспех резко сокращал пьесу, чтобы комиссар Комиссаржевская в ней затрачивала меньше усилий. К слову сказать, и сонка принесла Вере Федоровне успех, пусть не такой громкий, как Беатриса. Все же ситуация в театре складывалась трудная. Под конец ноября 1906 года Петербургские ведомости злорадно отмечали, что декадентские постановки Мирхольда решительно не имеют успеха у публики. Аплодирует вечно одна и та же кучка лохматой молодежи, пользующейся, очевидно, каждым случаем, чтобы выразить симпатии освободительному движению. Сама же публика холодная и бесстрастна. Сборы у госпожи Комиссаржевской неважные. В декабре ударили лютые морозы. Стужа не повлияла только на посещаемость балетных представлений. Резонно указывал репортер, публика балета — публика исключительная. Большей частью это богатые люди, имеющие теплые шубы и собственные кареты. Обратный пример представляется публика театра госпожи Комиссаржевский. Тут главный элемент составляют студенты и курсистки. Народ бедный, не имеющий теплой одежды. Этот главный элемент — в холода волей-неволей отсиживался по домам. Меньше чем за месяц театр показал четыре премьеры. С шли только первые представления. Касса чутко реагировала на участие в спектаклях самой Комиссаржевской. Пьеса, где она не была занята в городе, давала самые низкие сборы. Казалось бы, самое время и о кассе подумать, какую-нибудь хлебную пьесу разыграть. Верхольд быстро на живую нитку сладил для комиссаржевской нору, чтобы Вера Федоровна могла вновь показаться в одной из ее коронных ролей. Для норы сделали новое оформление без мягкой мебели, без камина, портьер и ковра. Ипсоновскую героиню вытащили из теплого семейного гнездышка. Нора очутилась на фоне красновато-розового плоского экрана в каком-то узком проходце, Похожим на приемную полицейского участка. Комиссаржевская играла по-прежнему в старом стиле, но странное дело играла без прежнего успеха. Комиссаржевская стоически перенесла и эту неудачу. Она безоглядно летела вперед на широких крыльях Беатрисы. Что же до Мирхольда, То он вдруг на несколько дней исчез из театра, замкнулся дома, сказался больным.